Глава двадцать девятая. «Он же не может?» «Нет, он бы не стал. Я племянница короля, и меня нельзя наказывать за такую ерунду». Шаги становятся все ближе, и тело перестает слушать разум. «Какой-то животный ужас гонит меня вперед. Очень знакомый ужас. Это уже было. Это уже было со мной». В голове происходит путаница из образов, и я начинаю задыхаться, словно на шею снова набросили невидимую давку. Но тело не чувствует усталости, и ноги несут в сторону особняка так, словно от этого действительно зависит моя жизнь. Какая-то маленькая часть разума пытается объяснить, что это неразумно и нелепо, но голос разума теряется в потоке мыслей, образов и ощущений. Темные глаза, наполненные безумием, грубые руки, сжимающие тонкую шею, боль, растекающаяся по телу после падения, требование подчиниться и не перечить. «Это было со мной. Это не воображение. Это было». Взлетаю по лестнице, напугав какую-то служанку. Шаги так близко. Но я уже проскальзываю в свои комнаты и захлопываю дверь, едва не ударив ею по носу своего преследователя. Быстро защелкиваю золоченый замок и наваливаюсь на дверь спиной, пытаясь перевести дух. Дверь дергается, но остается закрытой. Мелина. Приходится приложить усилия, чтобы протолкнуть в легкий воздух. Что со мной только что было? Что за образы? — Эмилина, нам нужно поговорить. Открой. Пожалуйста. Ожидаю услышать в голосе раздражение и ярость, но он звучит напряженно и глухо. От пробежки у меня начинает сводить обе ноги, чтобы не вскрикнуть, закусываю собственную ладонь а уже в следующее мгновение начинаю терять чувствительность. Вот гадство! — Послушай, это уже не серьезно. Давай поговорим, как взрослые люди. Открой, не заставляй меня волноваться еще больше. — Волноваться? Ему? Ах, ну конечно, за нами же присматривают. Не обольщайся, на это всего лишь фальшивый спектакль. — Уходите, граф, у меня нет настроения для разговоров. Изо всех сил пытаюсь контролировать себя, но удается с трудом. Голос звучит сипло, тогда как я очень хочу казаться уверенной и спокойной. Абсурдное, конечно, желание после того, что я сейчас сделала. Эмилина, я могу выломать эту дверь. Не угрожает, просто тихо ставит перед фактом. Не посмеете, граф. За дверью раздается хриплый и какой-то обреченный смех. «Хорошо, Эмилина, хорошо. Жду тебя за обедом. Как будешь готова. И пришлю к тебе служанку. И, кстати, ты бы не убежала, если бы я действительно пытался поймать тебя». «Как мило! А то я уж подумала, что неплохо бегаю». Поднимаю взгляд. Часы показывают пятнадцать минут седьмого. Обед уже должен был закончиться. Демон решил поступиться принципами и режимом, Позволив мне обедать вне установленного правилами времени, какой широкий жест. За дверью слышатся удаляющиеся шаги, а я, не теряя времени, тихо отпираю затвор и ползу к ближайшему дивану. Не хочу, чтобы меня снова видели в таком состоянии. И где вся та сила, что бурлила во мне во время бега? Сейчас я ощущаю лишь слабость нетренированных мышц и тяжесть чуть полноватого тела. «Адреналин», — подсказывает сознание. «Допустим», — соглашается разум, смутно припоминая, что это такое. В дверь робко стучат. «Позвольте войти, госпожа». Входи, Маля, дверь открыта. «Могу я что-то сделать для вас?» «Буду благодарна, если накроешь здесь чай». «Я мигом». Возвращается с привычным набором на одну персону. «Госпожа, его светлость интересуется, ка скольки вас ждать на обед?» Передай его светлости мою благодарность за приглашение, но скажи, что я утомилась и желаю отдыхать в своих комнатах. Если он будет настаивать, то напомни, что королевский лекарь рекомендовал мне больше отдыхать. Понимаю, что последняя фраза звучит издевательски после того, что я сегодня делала, но мне все равно». Алексион Кэссим «Вы нашли ее, Алекс». Нет, она вернулась сама, и хвала богам целая и невредима. Каким-то образом стража разминулась из Это он появился здесь накануне, как обычно пройдя через точку искажения между нашими имениями, и теперь пытается уловить суть происходящего, отказываясь верить в то, что я ему рассказал. «Ты выяснил, как она оказалась верхом?» Мне не удалось с ней поговорить. «Что? Почему?» Знаешь, в последнее время ее светлость весьма успешно избегает меня. Мы точно говорим об Эмилине, и он не дал. Более того, это он. Вчера она спросила, чего я добиваюсь. Я удивился вопросу и напомнил забывчивой герцогине, что не желаю этого брака. И она пообещала отказаться от помолвки. Вот так просто, без условий, без угроз. Да, просто, слишком просто. Она точно что-то задумала. Или «Алекс, у нее есть кто-то другой. С самого начала кто-то был. Этим и объясняются ее поведение и те изменения, которые с ней произошли». Внутри неприятно свербит от его слов. Но я старательно игнорирую это чувство. Тогда зачем она приехала во Фрейдау? Монарх ждет только ее решения. Мои кулаки непроизвольно сжимаются... Как и каждый раз, когда я вспоминаю, что мое мнение в вопросах моей же судьбы мало кого волнует. Его величество и слышать не желает мои доводы. Только ради будущего душевного спокойствия своей племянницы он согласился на эти десять дней. Дал ей шанс еще раз обдумать решение, поняв, насколько я не желаю этого брака. Об этом я не подумал. Возможно, она предпочитает себя в качестве управляющего своим герцогством, ну и заодно как трофей в копилку своих капризов. Это было бы резонно, но здесь что-то другое. Я чувствую какую-то неправильность во всем происходящем. Чувствую, но никак не могу уловить суть. Тогда что? Спор? Месть? Это он продолжает перечислять, и я понимаю, что впервые за многие годы не могу просчитать ее. Это меня злит раздражает интригует ее внезапно проснувшаяся гордость ее сдержанность ее тайны когда она научилась так ездить верхом кто помог ей седла лошадь что с ней случилось на балу почему она с первого дня появления во фрейдау избегает меня а она очевидно это делает кстати это ее афера с тем чтобы заставить себя танцевать с ней алекс может это часть ее плана месте «Имею в виду подставить себя, чтобы ты попал в немилость к монарху». и сам много раз прокручивал в голове все возможные версии. И каждый раз в памяти всплывал ее умоляющий взгляд и голос, от которого внутри все переворачивалось, ее сжавшиеся на моем предплечье пальцы, касание, на которое тело отреагировало самым неподобающим и постыдным образом. Чем больше я о ней думаю, тем больше мне кажется, что она не играла. Нет, Эмилина слишком горда, чтобы позволить смеяться над собой, даже ради мести. Я вконец запутался. Меня сбивают с толку ее ответы, движения, незнакомые интонации голоса, даже ее внешность. Ее более чем скромный, но соблазнительный облик на балу, перешептываясь и затаив дыхание, успели обсудить все молодые деву Порочная скромность. Так крестили герцогиню. Когда она скинула накидку и обернулась, мне показалось, что передо мной стоит незнакомка. Незнакомка, к которой меня тянет. Встряхиваю головой. Я снова думаю о ней в непривычном ключе, и это безмерно раздражает. Уверена, она все же что-то задумала. Фраза вырывается сквозь сжатые зубы. Или просто солгала тебе, она на самом деле вовсе не намерена отказываться от помолвки. Продолжает строить версии он, Бездна, как же с ней сложно. Я обязан придумать что-то. Но ничего не приходит в голову. По ее поведению я не могу судить о решении, которое она в итоге примет. Она слишком сдержана. Впервые в жизни мне хочется узнать, что у нее в голове. Алекс, возможно, у меня есть решение. Кое-что... Одно средство. Точнее, один эликсир, который можно дать Эмилене незаконный ну не совсем его применяют в отделе дознания когда преступник отказывается говорить ты в своем уме это он прекрасно понимаю о каком эликсире идет речь думаю если дать небольшую порцию ее светлости то сможем узнать все что тебя интересует нет ой добрость да на границе эта штука незаменима знаешь сколько секретов мы таким образом раскрыли это спасло сотни а то и тысячи жизней я лично проводил с ее помощью допроса и не раз и кое что припрятал для себя да так осталось случайно отводят в сторону глаза делая вид что заинтересовался видом за окном но сейчас не об этом сам эликсир не опасен небольшое недомогание на пару дней все допрашиваемые не помнят о том что с ними было в момент допроса так что никто ничего не узнает я сказал нет «Это он, я отвечаю за нее головой, понимаешь? Отвечаю перед монархом. За все, что происходит, пока она гостит в моем имении. То, что ты предлагаешь, уже нельзя списать на шалости и скверный характер будущего супруга. И дело не только в этом. Я не хочу так поступать с ней». Поворачивается и резко подходит ко мне, беспокойно заглядывая в глаза. «Алекс, да что с тобой? Я не узнаю тебя?» Что если Эмилина задумала нечто опасное? Месть, которая сломает твою жизнь. Ты об этом подумал? Мы не знаем, какую игру она ведет. Но сейчас ты еще сможешь остановить ее. Потом будет поздно. Мы закрыли этот вопрос, это он. Ты сам понимаешь. Осторожный стук заставляет прерваться. После моего дозволения двери приоткрывается, и в проем просовывается голова горничной. Ваше сиятельство? Вы сказали подойти, если... Замечает это он и бросает неуверенный взгляд в его сторону. «Добрый вечер, господин барон». «Можешь говорить». Ее светлость снова отправилась на прогулку в дальнюю часть сада. «Только что». «Благодарю, Харита. Ты свободна. Можешь идти». Служанка подобострастно склоняется и исчезает. «Дальняя часть сада? Думаешь, у нее там свидание или некий подельник по интригам?» Харита пока не видела, с кем она встречается. Оба раза герцогине удавалось буквально исчезнуть с тропинки. Ее горничная наверняка в курсе, но отказывается говорить. Утверждает, что дала клятву молчания. «Если у нее свидание, ты должен быть рад, да?» «Я рад», — запускаю руку в волосы, вороша их. Дурацкая привычка, когда я нервничаю. И то он подозрительно щурится, замечая этот жест. «Алекс?» Ты ведешь себя странно, и я беспокоюсь за тебя. Неужели не хочешь выяснить, что она скрывает? Вкрадчивый тон его голоса мне не нравится. Хочу, но не таким способом. Не вздумай в это лезть, это он.